студенты до реакции восемьдесятх годов москва жила своей жизнью а университет своею студенты в основной своей части еще шестьдесятх годов состоялись провинциальной бедноты из разночинцев не имевших ничего общего с обывателями и учились в латинском квартале между двумя бронами и палашевским переулком где немощеные улицы были заполнены деревянной стройки с мелкими квартирами. В каждой комнатушке студенческих квартир латинского квартала жило обыкновенно четверо. Четыре убодие кровати, они же стули столик до да полка книг. Одевалось студенчество кто во что, и нередко на четырех квартирантов было две пары сапог и две пары платья. Что устанавливала очередь, сегодня двое идут на лекции, а двое других дома сидят, завтра они пойдут в университет. Обедали в столовках и питались в сухомятку. Вместо чая заваривали цикорий, круглая палочка которого, четверть фунта, стоила три копейки, ее хватало на четверых дней на десять. К началу учебного года на воротах каждого дома висели билетики, объявления о сдаче комнат в наймы. В половине августа эти билетики мало-помалу начинали исчезать. В 70-х годах форму у студентов еще не было. Вступив на престол, Александр III стал заводить строгие порядки. Они коснулись университета. Новый устав 1884 года Уничтожил профессорскую автономию и удвоил плату за слушание лекций, чтобы лишить бедноту высшего образования. И, кроме того, прибавился новый расход. Студентам предписано было носить новую форму – мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами и фуражки с синими околушками. Устав окончательно скрутил студенчество. Пошли петиции, были сходки, но все это не выходило из университетских стен. Московские ведомости, правительственная газета, поддерживающие реакцию, обрушились на студентов рядом с статей в защиту нового устава, и первый выход студентов на улицу был вызван этой газетой. Большая Дмитровка начиналась у охотного ряда, оканчивается на той части Страстного бульвара, которая называется Нарышкинским сквером. Третий дом на этой улице, не попавший в руки купечества, заканчивает правую сторону Большой Дмитровки, выходя на бульвар. В конце XVIII века дом этот выстроил ротмистер Талызин, А в 1818 году его вдова продала дом московскому университету. Ровно сто лет с 1818 по 1918 год в нем помещалась университетская типография, где сто лет печатались московские ведомости. Дом занятой типографией надо полагать, никогда не ремонтировался и даже снаружи не красился. На вид это был неизменно самый грязный дом в столице, с облупленной штукатуркой, облезлой и никогда не мывшимися окнами с закоптелами изнутри. Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если были блондины, ходили брюнетами, отлетевшей от коптилок сажи. Типография выходила окнами на Дмитровку, а особня, где была редакция и квартира редактора, на сквер. Постановив на сходке наказать московские новости кошачьим концертом, Толпы студентов неожиданно для полиции выросли на Нарышкинском сквере перед окнами газеты. И начался вой, писк, крики, ругань. И полетели в окна редактора разные пахучие предметы вроде гнилых огурцов и тухлых яиц. Явилась полиция. Прискакал из соседних казарм жандармский дивизион. И начался разгон демонстрантов. Тут уже в окна газеты полетели, и камни, зазвенели стекла. Посередине бульвара конные жандармы носили за студентами. Работали с одной стороны нагайками, а с другой палками и камнями. По бульвару метались лошади без всадников, а соседние улицы переполнились любопытными. Свалка шла вовсю. На помощь полиции были вызваны казаки, Они окружили толпу и под усиленным конвоем повели в Бутырскую тюрьму. Ляпенко, описанная выше общежития студентов училища живописи, вся сплошь высыпала на бульвар. Когда окруженные на бульваре толпу студентов, в числе которой была случайно попавшаяся публика, вели от Страстнова к Бутырской тюрьме, Во главе процессии обращал на себя внимание великан Купчина в лисе и шубе нараспашку и без шапки. Это был подрядчик-строитель Громов. Его знала вся Москва за богатырскую фигуру. Во всякой толпе его плечи были выше голов окружающих. Он попал совершенно случайно в свалку прямо из трактира. Конный жандарм ударил его на гайки по лицу. В ответ на это гигант сорвал жандарма с лошади и бросил его в снег. И в результате его степенства шагал в тюрьму. На улице его приказчик, стоящий в числе любопытных на тротуаре, узнал Громова. «Сидор Мартынович, что с вами?» – крикнул он. «Агапыч, беги домой!» «Скажи там, что я со скубентами и революцию влопался!» Изо всех сил рявкнул Громов. Революция, революция отозвалось в толпе и покатилась по всей Москве. Но до революции было еще далеко. Как и это выступление, так и ряд последующих протестов, выражавшихся в неорганизованных вспышках, оставались в стенах университета. Их подавляли арестами и высылками, о которых большинство москвичей и не знало, так как в газетах было строго запрещено писать об этом. В 1887 году, когда студенческому уставу были прибавлены циркуляры, ограничившие поступление в университет, когда университетские сыщики вывели из терпения студентов Опять произошли крупные уличные демонстрации, во время которых было пущено в ход огнестрельное оружие. Но и это для большой публики прошло незаметно. С каждым годом все чаще и чаще стали студенты выходить на улицу. И полиция была уже на чеку. Чуть начнут собираться сходки около университета. Тотчас же останавливают движение, окружают цепью городовых жандармов все переулки, ведущие на Большую Нихильскую, и огораживают маховую около охотного ряда и воздвиженки. Тогда открываются двери манежа, туда начинают с улицы тащить студентов, а с ними и публику, которая попадается на этих улицах. Самым ярким в прошлом столетии было студенческое выступление после которого более 150 студентов было отдано в солдаты и последующие за ним, где требовали отмены временных правил, на основании которых правительство и отдало студентов в солдаты. Эта мера в связи с волнениями студентов вызвала протест всей интеллигенции и полное сочувствие к студенчеству в широких слоях населения. Но в печати никаких подробностей и никаких рассуждений не допускалось. Говорили об этом втихомолку. Тогда ходило по рукам много нелегальных стихотворений. Вот одно из них.